«Хотите, я скажу, кто вы есть на самом деле?» саркастической усмешкой спросил посетитель. «Валяй», — добродушно отозвался судья. «Всю правду?» «Да, говори, не стесняйся», — ответил Ди. Незнакомец интересовал его все больше и больше. «Ну, ладно, начнем с тебя. Борода и надутый вид выдают тебя с головой. Ты из судейских». Крепкий, сильный, не иначе, как был начальником стражи. Наверное, вылетел за избиение или за воровство и подался на большую дорогу. А твой дружок — профессиональный грабитель, это и дураку понятно. Работаете вы на пару. Один, пользуясь тем, что рожа у него внушает доверие и язык без костей, сводит знакомство с неосторожными путниками, а другой отправляет их к предкам. Ну вот теперь вы решили, что пришло время провернуть дело покрупнее и заявились в город грабануть ювелирную лавку. Только должен вам сказать, что у вас тыковы вместо голов, и ничегошеньки у вас тут не выйдет. Ребенок, и тот сразу догадается, что вы жулики, закончил со вздохом незнакомец. Он выдержал паузу и затем, сделав вид, будто проникся к ним сочувствием, продолжал. Но хорошо. Так и быть, преподам вам урок, причем, заметьте, за даром. Когда сегодня-то твердило зашел в чайную, я даже одним-единственным глазом и то сразу видел, кто он есть. — Как? — По сложению, по походке. Вот ты смахиваешь на дезертира, у тебя солдатская выправка. — Когда, бородач, я увидел, как ты дерешься на палках. К слову, это глупое состязание выдало вас с потрохами. Я изменил мнение о твоем прошлом. Кожа у тебя чистая да гладкая, но ты далеко не слабак, поэтому я решил, что ты стражник в бегах. И вот еще одна глупость. Хотя для вашего разоблачения хватило бы одного этого боя. Вы, пентюхи эдакие, затребовали путеводитель. Мало того, у всех на глазах изучали список ювелирных лавок. Ну, теперь поняли, до чего облажались? только одного в толк не возьму. Зачем тебе борода? Не иначе, как хочешь, походить на судью. Этот тип не надоел, — хладнокровно произнес судья. Вышвырни его вон. Дзяо Таев скочил, но незваный гость оказался проворнее. С быстротой молнии он метнулся к выходу и скрылся, так стремительно захлопнув за собой дверь, что Дзяо ударился об нее головой. Сочным ругательством он распахнул ее, но был пригвожден к месту окриком Ди. «Погоди! Здесь устраивать потасовку не годится!» Дзяо сел, потирая ушибленный лоб, а судья, слабо улыбнувшись, продолжал. «Пока что этот мошенник сослужил нам неплохую службу. Он напомнил об одном чрезвычайно важном для любого следователя моменте. Никогда нельзя поддаваться соблазну и упрямо цепляться за одну выстроенную тобой версию. Парень смышленный, очень наблюдательный, и его логика по поводу нашего с тобой подлинного занятия выстроена безупречно. Но его ошибка в том, что, сделав свой вывод, он стал подгонять под него факты, отбрасывая неподходящие. Взять, к примеру, наш с тобой палочный бой. Он бы должен был сообразить, что раз мы столь открыто демонстрируем свое искусство, то, скорее всего, абсолютно уверены в том, что наше положение в обществе ставит нас выше подозрений. Впрочем, кому-кому, а мне не следовало бы так резко критиковать его за то, ведь я сам допустил тот же промах при расследовании убийства из-за золотых слитков у себя в Пен-Лае. — Деподонок следил за нами от самого чайного заведения, — продолжал возмущаться Дзяо. — Почему он выбрал именно нас? Неужели считал, что мы поддадимся на шантаж? Не думаю. Он, как мне кажется, из тех, кто целиком полагается на свою смекалку, а физического насилия боится смертельно. Ну, все, хватит о нем. Больше он к нам не явится. Да, к слову, ты только что упомянул отчаянный, и я тут же вспомнил обрывок подслушанного там разговора. Ну, насчет таинственного самоубийства некоего торговца шелками по имени г. «Давай-ка прогуляемся до суда и послушаем, в чем там дело. Дневное заседание должно вот-вот открыться». «Так вы же в отпуске, судья!» — укоризненно воскликнул Дзял. «Совершенно верно», — отозвался Ди с мрачноватой усмешкой. «Однако, признаюсь, мне бы хотелось поближе познакомиться с деяниями моего коллеги Дена, не вступая с ним в прямой контакт. К тому же я сам председательствую довольно часто, и сейчас мне представляется редкая возможность взглянуть на это, так сказать, со стороны. Для тебя это тоже не бесполезно, друг мой. Так что вперед. За конторкой управляющий в поте лица трудился над составлением счета для четверых отбывающих торговцев. Глава его была обвязана полотенцем, и он старательно щелкал костяшками счетов. Однако, несмотря на занятость, он не упустил случай заметить Шеню, что, будь на то желание господина, специально оборудованная площадка для фехтования позади храма Бога Войны всегда к его услугам. «Благодарю», — сдержанно ответил Ди, «но предпочитаю довольствоваться удобствами, предоставляемыми вашей гостеприимной гостиницей». Они вышли на улицу. Продвигались медленно, так как благодаря тому, что жара несколько спала, толпа сделалась гуще. Правда, когда они пересекли открытую площадку перед судом, у ворот никого не оказалось. Очевидно, судебное заседание началось, и все желающие уже собрались в зале для заседаний. Они прошли под каменной аркой ворот с неизменным гонгом для оповещения о начале слушания. Четверо сидевших на скамье стражников проводили их безразличными взглядами — Они торопливо пересекли пустую приемную и оказались в сумеречном зале. Издалека до них доносился монотонный голос, зачитывали заключение по рассматриваемому делу. Ди и его помощник остались стоять возле входа, ожидая, пока глаза привыкнут к полумраку. Поверх голов они различили возвышение с покрытым алой тканью столом, за которым восседал судья Дэн в роскошном судейском облачении из переливающейся зеленой парчи и в черном высоком головном уборе загнутыми краями, торчащими по обе стороны головы наподобие крыльев. Изредка подергивая жиденькую козлиную бороду, Дэн, казалось, был целиком поглощен изучением лежавшего перед ним документа. Возле его кресла, спрятав руки в широкие рукава, стоял советник-бань. За более низкими столиками по обе стороны от центрального расположились два песца. Позади того, что справа, стоял явно старший по рангу седовласый человек и громко зачитывал текст показаний. Позади подиума всю стену закрывал тяжелый темно-фиалковый занавес, затейливо вытканным на нем символом проницательности, золотым колосом.